значение. Глава 1. Возвращение Воланда. Перед тем как Воланд появился в реальности, я впервые за 15 лет чётко увидел его во сне. Он снился мне и до этого, но неосознанно, как если бы вспомнилось однажды увиденное кино. А в этом сне он был абсолютно живой и реальный. Посмотрел на меня долгим, внимательным взглядом, а потом снял эту проклятую шляпу, которая меня всегда раздражала, и удовлетворённо улыбнулся. В первый раз улыбнулся мне, и я поняла, что в нашем взаимодействии что-то изменилось. И вот тогда я осмелела и начала говорить окружающим людям, даже практикам и эзотерикам. Я в этой жизни повидала все. Меня вообще ничем не удивить и не испугать. Я не просто смелая, я самой смертью на ты. Понимаешь, да? Это же гордыня понеслась перед гигантскими скачками. И тут Воланд резко пресек мое хвостовство, как он умеет это делать. До меня сразу дошло, что я много чего ещё не видела, и вообще целой жизни не хватит, чтобы узнать и понять абсолютно всё. Ты будешь бояться, удивляться, проходить что-то новое опять и опять. И только попробуй сказать, что ты достиг вершины. Тебя сразу опустят с небес на землю, ведь что для одного потолок, то для другого пол. После такого отката придётся начинать всё заново. Урок я выучила. Мне нельзя гордиться, хвалиться, что-то доказывать другим. всё, что мне показывают, чему учат, разумеется, у этого есть свидетели. Но они даны мне не для того, чтобы тешить эго, а чтобы выдержать эту дорогу. Как в своё время бабушка научила меня следить за языком, так и Воланд показал, что нужно принимать всё в спокойствии. Больше никаких оценочных суждений, никакой мании величия. Получил опыт, сделал, молодец, идём дальше. Такова наша жизнь. Этап назначения, когда мы начинаем что-то значит в своей жизни. У меня связан как раз с возвращением в Волондо. После принятия себя происходит трансформация, когда ты постепенно начинаешь соображать, что происходит в мире и кто ты в нём. Начиная с 2016 года стали появляться мысли, что я могу делиться знаниями. Всё шло к тому, что пора заняться обучением других, помогать им пройти трансформацию. А потом я внезапно поняла, что не хочу. Почему я должна тратить время на тех, кто сам себе пакостит и не хочет жить по сердцу? Я-то тут при чем? У меня есть своя жизнь, и я хочу ее жить. Моя хата с краю, как говорится. Я ведь тоже человек. Хочу покупать себе платьишки и косметику. Хочу, чтоб было что покушать и где спать. Квартира, машина. Ну что еще надо? Но душа была не на месте. Внутренние демоны продолжали толкать на путь предназначения. Покушать и нарядиться? Это не предназначение, а только приятный бонус к нему. Наш путь в том, чтобы выполнить миссию, с которой мы пришли на землю. В детстве мы прекрасно знали, что должны сделать, но потом забыли, отказались от предназначения, достигли дна и только там начали по крупицам вспоминать. Но если даже вспомнив ты испугаешься и ничего делать не станешь, тебе создадут безвыходную ситуацию, из которой будет только два пути: вернуться к себе или доживать оставшиеся годы на автопилоте. Всю свою жизнь мы бежим по кругу. Наша задача выйти из источника и вернуться к нему обратно. Мы отходим всё дальше и теряем себя, потом возвращаемся и находим. В середине жизни, примерно с 27 до 40 лет, мы потеряшки, которые не знают, где они и куда идти. Мы уже не слышим сигнал источника, потому что отошли далеко, а возвращаться ещё не начали. образуется вакуум, который тут же заполняется страхами, социумом и всем, что есть на земле. Все эти процессы мы должны переработать и переварить. Но выживают и возвращаются к источнику не все. Часть уходит в период дожития. Всё, ничего не хочу. Мне бы спокойно провести остаток лет и умереть. Каждый из нас встречал десятки таких людей, живущих в дне сурка. Чаще всего они уходят из этого мира в болезнях и муках. Физическое тело цепляется за жизнь, хотя душа и миссия давно человека оставили. Тело, ум и эго привыкли доминировать, поэтому и затягивают борьбу со смертью. Все три года, которые я прожила в Сочи, шла трансформация. Отголоски прошлого и старые привычки еще иногда доминировали надо мной. Так бывает всегда, когда нужно открыть и новую дверь, но ты боишься и по инерции выбираешь старую. Там все понятно и проверено. И если 20 лет схема работала, то и сейчас работает. Но ничего не получится, и тогда ты скажешь: "Прокляли ли меня, что ли? Чёрная полоса началась. Злой рок. Я столько лет так живу, почему перестало работать?" Вот и я топталась по одним и тем же граблям. Бизнес-план, отработанная схема есть, а толку нет. Деньги приходили легко, но уходили ещё легче. И главное в никуда. То машина не заведётся, то стиральная машина потечёт, до заболею. Деньги приходят и тут же сливаются как в чёрную дыру, и ты не можешь выбраться из этого замкнутого круга. На самом деле, в это время ты находишься в прошлом, а прошлое не имеет ничего общего с созиданием. Ты существуешь в зазеркалье, живёшь, но тебя нет. Ходишь на ту же работу, выполняешь те же действия, а толку никакого. Дальше начинается депрессия и подключаются низкие энергии. Запомни, Новое формируется только в сегодняшнем дне и в будущем, и больше нигде. Поняв это, я сказала себе, что нужно начинать с нуля. Работать с людьми, эзотерикой, практиками, нумерологией, астрологией, телепатией. Всё это уже было внутри меня и безумно интересовало, но тогда казалось чуждым. Я изучала и пробовала столько всего, но исключительно для собственного блага. Я сама по себе, люди сами по себе. Никому ничего не дам, да им и не надо. Эта самость постепенно убивает. Задача человека соединиться со всеми, а ты только и делаешь, что разъединяешься. Социум поддерживает это множеством способов. Каких только делений нет: хороший-плохой, мужчина-женщина, чёрный-белый, свой-чужой. Новые барьеры воздвигаются и растут каждый день. Помогли ретриты? А после того, как мне открылась природа, всё начало меняться. Каждый раз, когда ты получаешь что-то новое ведение, сон, знания, людей, с редом приходится сдавать экзамен. Чем мощнее это новое, тем сложнее будет проверка. Выучил правила движения, получаю аварийную ситуацию. Покажи, как ты с ней справишься. Разобрался в травках, муравках, заболел желудок, лечи давай сам. Так устроена школа жизни во вселенной. Знание — экзамен. Знание — экзамен. При мне и на практике, раз научился, и процесс этот непрерывный. Ко мне стали приходить люди с нестандартными ситуациями, с которыми я не знала, что делать. Ни в своем опыте, ни в жизни знакомых, ни среди того, что я читала, я не находила ни малейшего совпадения, от которого можно оттолкнуться. Нужно было учиться. Во снах Воланд передавал мне знания, но я просыпалась и ничего не помнила. Причём я могла пересказать сон до мельчайших подробностей, а самое главное от меня ускользало. Стало ясно, что доходить до всего придётся самой. Но возомнила я о себе это не представляешь. Приходят друзья в гости, а я им: "Всё, ребят, я не просто восстановилась, я перешла на новый уровень. Я всё знаю, всё могу. Тучи разведу руками, как в песне. Вот смотрите". И тут я начинала уже не просто рассказывать, а показывать, как можно влезть в человека. прошевелить энергии, как происходит такой контакт и как он ощущается. То есть брала и энергетическими руками в них лезла, представляешь? И не ради того, чтобы помочь человеку, а так, похвастаться. А я же мало того, что хвалилась, так ещё и вводила в медитацию всех без разбора. Готов человек или не готов, всё равно. Особенно когда училась практикам астральных путешествий, то просто брала человека и быстро его отправляла туда и возвращала обратно. Можно ведь постепенно это делать, как раскачивают качели, а можно так запустить, что мало не покажется. Это же как в космос летать, не выходя из дома. У человека голова кружится, его тошнит, рвет, а я сижу довольный, как напакостивший ребенок. Вот как могу, вот какая крутая. Это полная безответственность. Я нашла новую игру и с удовольствием в нее играл, а не понимая, что могу навредить людям». За советом-то люди ко мне с детства приходили, и это уже давно казалось скучным. А тут такие чудеса и фокусы. Как-то в Краснодаре со мной были две женщины. Одна из них старше меня, другая чуть младше. И я их спрашиваю: "Хотите жизнь поменять?" Вы вот, например, в кино давно были? "Ой, очень давно, не помним", отвечают. Конечно, не помнят. Семья, дети, сходят, расходятся. Какое тут кино? Но тогда на ночной сеанс и точно не были. Решено, идём. Свет, ну вставать завтра на работу. Коя как и говорила, подходим уже к кинотеатру, и тут одна из них выдаёт: "Слушай, мне так неудобно, денег-то на билет у меня нету". Ерунда, отвечаю. Надо только захотеть. И тут она смотрит себе под ноги, а там лежат 500 руб. А билет в кино стоит 300. Видишь? Ты захотела, а Вселенная сразу сделала. Тут не только на кино, ещё и кофеку выпить можно. И это не удивило с ни капли, а для них случилось настоящее чудо. Мы зашли в кинотеатр. Нас провели в шикарный зал с кожаными креслами. Зрителей никого. Фильм только для нас одних, да ещё и в тему девчонкам: пострадать, поплакать. Та, которая деньги нашла, чай себе купила и сидит довольная. Чудеса всегда рядом с нами, объясняю я, когда мы выходим после сеанса. Вы просто их не видите. Блин, думаю. Дайте чудо, срочно нужно чудо. Третий час ночи. Мы идем по пустой парковке и видим, что на асфальте сидит огромная сова. Это посреди города-то. Подхожу и смело глажу ее, а девчонки стоят как вкопанные, глаза у обеих огромные, как у той совы. Птица не улетает. Я убираю руку, и она ковыляет к девчонкам. Одна говорит, «Я тоже хочу ее погладить, это же любовь!» А сама в любовь давно не верит. Мужчина гуляет, изменяет, и она давно разочаровалась. Надо верить в любовь, говорю. Вот тебе даже чудо показали для этого настоящее волшебство. И только она протягивает руку, как сова улетает громко хлопнув крыльями. Как думаешь, что это сейчас было? спрашиваю, но она только пожимает плечами. Я в чудеса верю, а ты нет, поэтому от тебя сова улетела. Девчонки получили эмоции, а я вся надулась от гордости. Вот какой я факир-волшебник, вот какие показал чудеса, какую ценную информацию выдал. Тут-то Волан-то решил, что пора мне по рукам надавать, а то размахивая волшебной палочкой направо и налево, чтобы потешить свое эго и показать превосходство над простыми смертными. Мы с двумя моими подружками собрались отдохнуть в известном парке Галецкого в Краснодаре. Одна не особо с эзотерикой связана, а вторая — нумеролог и астролог, то есть не экстрасенс, не ясновидящий, а человек, который занимается точными расчетами». В парке есть популярное место с фонтаном и круглыми лавочками, где постоянно толпятся люди. Середины дня, солнце светит во всё, народ вокруг, дети носятся с визгом. Мы с девчонками сидим полукругом и болтаем. Я, как всегда, в позе лотоса. Одна из подружек отходит посмотреть на фонтан, а я рассказываю что-то второй и тут замечаю странную компанию. К нам идут трое. Один из них, мужчина с кудрявыми волосами, Все бы ничего, но у него совершенно ровная спина и нет задницы. Абсолютно нет, будто это бетонная стена какая-то. При этом огроменный живот торчит. И одет мужик странно, как будто напялил на себя вообще все, что дом нашлось. Рядом с ним другой, пониже, и постоянно дергается, как на шарнирах, как будто его кто-то подстегивает или тянет за веревки. Третья женщина, и из ее тела словно вынули все кости. Она идёт волнами, и это не просто плавность и грация. Нет, будто она инвалид или инопланетянка. Я перестаю говорить и пялюсь на Троицу во все глаза. Сначала ничего не соображаю, а потом меня бросает в холодный пот, и вот уже тело абсолютно парализовано ужасом. Понимаю, что этот Воланд явился собственной персоной среди бела дня и воплоти. Вся Троица это он один в нескольких лицах, как у Булгакова. Воланд, кот Бегемот и коровье в клетчатом костюме и треснутом пинсне. Он идёт и смотрит прямо на меня, и этот издевательский взгляд я ни с чем не перепутаю. Я бледнею, не могу пошевелиться, мне плохо. Одна из подружек это замечает и спрашивает: "Свет, ты чего? Обернись, ты тоже это видишь?" Она поворачивается, смотрит на Троицу, снова поворачивается ко мне, потом опять к ним. "Ну, кого видишь, опиши, прошу её." Там трое странно очень. Катя это дух из моих снов, выдавливаю из себя. А все мои друзья в курсе этой истории с Ослами. Блин, я так и подумала почему-то, отвечает растерянно. Тут подбегает вторая подружка. Эй, вы чего застыли? Что случилось? Я и ей повторяю вопрос. Она троицу тоже видит, и это уже хорошо. Значит, я хотя бы не сошла с ума. Компания проходит мимо, садится на лавочку дальше от нас, чуть позади. Я больше их не вижу, а тело заковано в лед, и я никак не заставлю его повернуться. Меня трясет от холода, а спиной я чувствую пристальный взгляд. «Катя, не там?» «Да». «Он смотрит на меня?» «Ага». И тут я мысленно обращаюсь к Волонду. «Ты не сможешь меня напугать». «Конечно, куда мне? Ты же у нас крутая и ничего не боишься?» Слышу издевку в голосе. А я уже не то, чтобы пошевелиться, даже вдохнуть не могу. Такое чувство, что сейчас умру. Стоит ему щёлкнуть пальцами, и меня не станет. Но я всё равно отвечаю как можно твёрже. Я не сдамся, и не надейся. Поднимай свою задницу с этой лавочки и уходи. Это мой мир, тебе тут делать нечего. Я пытаюсь не показывать, как мне страшно, но начинаю понимать, из-за что он так со мной и что это за урок. Всё видела в этом мире, но и получи. Разумеется, словесного диалога между нами не было, всё на уровне ощущений. И я всем своим существом приказывала: "Встань и уйди. Я больше не буду тебе покоряться. Я тебя не боюсь. Сотрудничать согласна, подчиниться нет. Ты мне не хозяин, и мы не враги. Мне не страшно. Встань и уйди". Моей главной задачей было побороть страх, и я справилась. Выдыхаю наконец, говорю девчонкам: «Все, сейчас они встанут и уйдут». Они действительно поднялись с лавки. Но тут неподалеку раздался громкий хлопок и какие-то крики. Мы отвлеклись, а когда повернулись, троицы уже и след простыл. Уже после всего, когда я рассказал о Максиму о случившемся, он говорил. «Вот, блин, почему меня, как всегда, с вами не было? Я бы не стал сидеть и трястись. Сразу подошел бы к ним и спросил, чего надо. Мам, ты-то почему сама не подошла?» «Он не за этим приходил», — отвечаю. У Макса была совершенно противоположная реакция на любые странности, сны и видения. Он всегда говорил, что чувствует чьё-то присутствие, что за ним наблюдают, но никто ни разу не показался ни во сне, ни наяву. А я не только чувствую, но и вижу. Да если он ко мне придёт, я его вот так сразу. Максим изобразил крепкую хватку руками. От меня он так просто не уйдёт. Я разберусь, поговорю. Но я-то понимала, что Воланд это я. Это моё же проявление, и оно настолько сильное, что не только я увидела его в реальности, но и другие люди. Это не Максиму нужно с Володом разбираться, а мне договориться с собой, никуда не идти, не бежать, а решить проблему самостоятельно. Это энергетическое проявление становления себя. Я поняла, за что мне прилетел этот мощный урок. Я манипулировала людьми и считала, что так для них будет лучше. Люди ведь доверчивые. Я делала всё, что хотела, тренировалась на них, экспериментировала. Разумеется, нарочно не вредила, но разрешения особо не спрашивала и не рассказывала, что собираюсь сделать. Поэтому Воланд провернул то же самое, влез внутрь меня и хорошенько там поковырялся, и я поняла его с первого раза. Прежде чем вмешаться, нужно всё человеку объяснить и спросить, согласен ли он. Против воли ничего делать нельзя. Это закон вселенной. С тех пор я не хвастаюсь, ничего не доказываю и никакими фокусами окружающих ради показухи не удивляю. Раньше думала, что человеку можно помочь только сотворив чудо. На самом деле, спасают доброе слово и любовь. Только так можно починить человека, особенно если он болен. Фокусы, конечно, тоже помогают, но это колоссальная растрата энергии. Когда контакт идёт от сердца к сердцу, это совсем другая работа. Болезни приходят от одиночества, от нехватки внимания и любви. Ты хочешь получить энергию любым способом, хотя бы через жалость к себе больному. На самом деле, жалость только разрушает. С тех пор началось моё осознанное общение с Воландом. Он снова приходил во снах, и мы вели диалоги. Я тогда уже начала увлекаться йогой и поехала в Мисмай, именно там я изучала медитацию йогов и шаманов, трансовые состояния, уже не по книжкам, а на практике. Те, кто первым пишет книги на определенную тему, считаются первопроходцами, но кто на самом деле нашел эту информацию, мы никогда не узнаем. Ведь сколько было тех, кто не умел или не желал записывать свои знания. Читать книги — это правильно, но однажды нужно переходить к действиям, иначе толку не будет. С первого же сна я поняла, что начался очередной переход. Волланд обучал меня и передавал различные инструменты. Он объяснял, как все устроено в мире. говорил, какие книги почитать. Мы практиковали вместе. Я была в восторге, что столько всего узнаю и у меня круто всё получается. Но когда просыпалась, наступало дикое разочарование. Я ничего не помнила. Потом стало понятно, что это совсем не так. На мне надо ничего помнить, потому что всё уже и так есть внутри. И вместо того, чтобы судорожно вспоминать инструкции и строго им следовать, можно довериться себе и идти вперед по сердцу и интуиции. У людей есть серьезная проблема. Они верят кому угодно, только не себе. Выполняют обещания, данные кому угодно, только не себе. Так человек ежедневно предает себя, потому что его система восприятия мира перевернута с ног на голову. Если ты обещаешь другу встать в 6 утра и помочь с его делами, ты все выполнишь. Почему тогда, обещая себе встать в 6 утра и пойти на пробежку, ты этого не делаешь. Из-за такого энергетического перекоса страшно принимать решения. Как это сделать, если привыкаешь, что всё только для других, а себе ничего? И когда думаешь, что люди обманывают и им нельзя доверять, на самом деле ты в это время не доверяешь себе, не видишь собственной ценности. Доверять себе первое, чему меня учил Воланд. Ты же видишь меня во сне, говорил он. Мы общаемся, и ты знаешь, что это тонкий мир, ты всё это понимаешь. Так какая разница? Вспомни, что это наеву или нет. Разве имеет значение, какую информацию хранит ум? Сердце знает, а больше ничего и не нужно. Он учил меня жить по сердцу. Тогда я и начала читать Костанеду, до которого раньше не доходили руки, и многие вещи открывались с новой стороны и становились понятными. Кастанеда хорошо разбирался в психологии и прекрасно описывал человеческие факторы восприятия. Для меня это поучительные сказки, добрые и мудрые. Они дают внутреннее понимание себя, а если этого не происходит, то и понять автора невозможно. Тогда это покажется просто фантастикой и бредом наркомана. Все, что ты не принимаешь в себе, отразится на твоем отношении к историям Кастанеды, отрицая смыслы, заложенные в этих книгах. Ты начнёшь осуждать того человека, которого толком и не знаешь, себя самого. Из наставника и помощника Воланд становился моим другом. Я чувствовал это, как и то, что я расту над собой. Он больше не тыкал меня носом, не пугал, не заставлял. Это наказание он применял только когда я был в его глазах маленьким противным ребёнком, который ведёт себя так, что остаётся только отлупить. Тогда со мной нельзя было по-другому. Помощь волно да приходила и в виде знаков. К примеру, во сне я иду куда-то и вижу, лежит книга. Беру её в руки, запоминаю название, потом ищу такую в реальности или открываю и читаю, что там написано. Снились люди, события. Потом я соединяла детали в общую картинку и училась видеть осознанные сны. Это означает, что ты спишь и понимаешь, что сейчас находишься во сне. И это тоже реальность, просто другая. и в ней можно сформировать то, что повлияет это на события в физическом мире. Когда грань между медитацией, сном и жизнью стала стираться, присутствие Волна до сделалось ярче и ощутимее. Я чувствовал его во время медитаций. Вспышкой возникало понимание, подсказка, и я понимала, что это не моя мысль, что мне её только что вложили в голову. Так он говорил со мной. Я подключалась к общему информационному полю или как его называют, к хроникам Акаши. Из вселенских знаний можно выдернуть информацию и принести в физический мир. Много лет общаясь с Воландом, я не знал о его имени. Однажды меня осенило. Нужно сделать запрос. Должно же оно у него быть. И вскоре я создала практику, которой до сих пор учу других. Контакт с духом-помощником через познание его имени. Ты можешь услышать или увидеть буквы, но самое главное, послание должно быть четким». В медитации и трансе к тебе может явиться кто угодно. Наши духовные существа отличаются тонким чувством юмора. Они любят подкалывать и подтрунивать над новичками. Назови это едавщиной, если хочешь, но в энергетическом мире происходит то же самое. Над новенькими положено стебаться. Да, у наших помощников нет таких плотных тел, как у нас, но есть и другая оболочка, и всё остальное тоже есть. Поэтому везде происходит одно и то же. А пока этой практики у меня не было, и всю информацию давал мой помощник, мне стало даже неловко, что я не знаю, как его зовут. Я вхожу в глубокую медитацию, как обычно, встречаю его и спрашиваю: "Слушай, мы столько лет вместе, а я даже не знаю твоего имени. Мне неудобно, конечно, но можно спросить, как тебя зовут?" Удивительно, но тот, кто столько лет доводил меня до истерики ночными кошмарами, теперь засмущался. "Вальдемар", я просто пишала. Какой ещё Вальдемар? Вальдемар, переспрашиваю, давя смехом. А нормальное имя есть? Он подумал немного и выдал: Воланд. Ну, думаю, так гораздо лучше. На самом деле, это было моё становление. Посмеявшись над Вальдемаром, я посмеялась над самой собой впервые по-настоящему. А он тут же выдал мне другое имя, потому что для него это не имело значения. Он это я. Я могу быть Вальдемаром или Воландом, Люси или Марией Ивановной, но это не играет роли. Только суть важна. Я начала принимать себя как есть. Это всё разные составляющие одной и той же личности. Да, может быть, в душе мы загадочный Вальдемар в парчовом халате, который с утра попивает шампанское, глядя в панорамное окно на безлюдную морскую бухту с белым песочком. Но жизнь заставляет стать суровым Воландом, который перегрызает глотки всем, кто посягает на его территорию. Это дуальность мира, где одно создано обязательно в противовес другому. Вот так, спустя 40 с лишним лет мы с Вальдемаром официально познакомились. Я так люблю Мастера и Маргариту Булгакова. Вот умозко мне и выдал Воланд, который даже на его пришёл не один, а с двумя странными спутниками. Неважно, что и как выглядит Помощник может прийти в образе демона, кошки, собаки, умершего родственника. Это бестелесная энергия, которая находит себе облик в картотеке, загруженной в твой мозг. Что там накопилось, из того помощник и выберет, чтобы тебе было понятнее. Любые вибрации, энергии и потоки приходят в ассоциативных рядах. Так насчитывают ясновидящие и экстрасенсы. Мозг устроен так, что в ответ на любой импульс выдаёт ассоциативную картинку. Все люди на любом расстоянии общаются именно так. Нравится человек или нет, это решает мозг, подобрав ассоциацию и порывшись в своей картотеке. Проблема в том, что оценка даётся по твоему старому опыту, которому новый человек может не соответствовать. Так легко ошибиться и получить представление, не совпадающее с реальностью. Здесь-то на помощь и приходит сердце. Ого, смотри, как он стильно и со вкусом одет, говорит мозг. Явно приличный человек. Мне страшно и тревожно, возрожает сердце. Тут что-то не то. Да ладно, начинаешь. Это давление. Вон как резко похолодало вчера, а у нашего тела метеозависимость. Ты забыла, что ли? А с этим человеком нам определённо нужно познакомиться. Смотри, он классный, он нам пригодится. Слушая мозг и не доверяя сердцу, мы снова и снова обманываем и предаём себя. И так всю жизнь, лишь бы угодить другим людям и тому, чем набита наша черепная коробка. Ассоциативные ряды первым делом скажут: не доверяй своей интуиции. Этому тоже учил меня Воланд, как и тому, что всё в этом мире вибрация и энергия, и мы сами тоже. Ты же прекрасно знаешь, что человек это не плотное тело, и между атомами и молекулами остаётся расстояние. Мы дырявые, пустые, сквозь нас запросто просачиваются тонкие энергии, которые легко почувствовать. Чтобы раздвинуть границы сознания, Нужно расширять и восприятие визуальных картинок. Чтай книги, смотри хорошие фильмы, получай новые навыки и обязательно применяй их на практике. Но лучше путешествий для познания мира ещё ничего не придумали. Сколько фильмов про еду не посмотришь, сытым от этого не станешь. Тем временем ко мне продолжали приходить люди с невероятно сложными запросами: наркоманы, алкоголики, суицидники, онкобольные. Это те, кто добровольно отказался от жизни. К примеру, была женщина, у которой повесился муж, оставив ей огромные долги. Она сама едва не покончила с собой, и настолько было трудно, страшно и одиноко. Разруливать ситуации таких масштабов это совсем не то, что смотреть, как у у небудь девочку, которая не знает, любит её мужчина или нет. начинается плотное взаимодействие с людьми и работа с жизненными моментами на уровне энергетических воронках совсем другого размера. Я была как стрелочник, который чуть поворачивает рычаг, и человек плавно начинает ехать по другому пути. Немного подправить, и вся матрица меняется. Я начала делать это уже не потому, что такая крутая, а потому что моя миссия служить проводником. Я показывала человеку разные дороги, объясняла, что будет, если выбрать ту или другую, идти или не идти. Выбор всегда остаётся за ним. Я только направляю, но ни на что не влияю напрямую. Я в системе, в матрице, и моё дело дать волшебного пинка, чтобы человек покатился в нужном направлении. Иногда Гордыня снова пыталась взоиграть, но я с ней справлялась. Потом стали приходить совершенно другие люди. Я училась, и задачи под каждый этап давались соответствующие. Воланд был рядом, и это придавало силы и уверенности. Наступило счастливое время. Я больше не боролась с ним, а наслаждалась нашим единением. Я настолько наполнилась, что пришло желание больше делиться с миром. Да, я ещё ворчала на людей, потому что они придумывали себе проблемы из ничего, но уже возникли мысли проводить небольшие марафоны, а то и вовсе открыть собственную школу. Ворчать-то я так и не перестала, но из нелюдимого кочея превратилась в добрую бабу-ягу, которая бубнит, но всегда поможет. Не зря я вечно играла роль бабы-яги на утренниках, пока Максим ходил в садик и учился в школе. Теперь я стала ей по-настоящему. Ко мне приходят Иван Саревич или Елена прекрасная в поисках своего пути, а я даю им клубок, зеркальце или зелье. Здесь важно понимать, что каждый человек, который ко мне обращается, идёт дальше в социум и влияет на самые разные события, пусть и не на уровне страны, но в своей семье, в окружении, на работе. Это определённая ответственность. За человека и его выбор я не отвечаю, а вот права ошибиться и дать ложную информацию у меня нет. Поэтому нужно взвешивать каждое слово и порой лучше промолчать, чтобы не навредить. Люди очень восприимчивы, особенно когда обращаются за помощью к тому, кого считают сильнее себя. Из Краснодара меня безумно потянуло на Алтай, и тоже благодаря Максиму. Он всегда был моим проводником в физическом мире, и я это понимала, но мании величия и наши человеческие стереотипы всё равно иногда говорили: "Я мать, я старше, сама всё знаю, а ейца курицу не учат". Максим всю жизнь направлял меня, подсовывал книги, информацию, людей. У нас были другие отношения, не как у меня с матерью. близкие и тёплые. Больше всего на свете я боялась потерять эту искреннюю дружбу и контакт со своим ребёнком. Такая связь была важной и ценной для нас обоих, поэтому на родину приезжали совсем уж редко. Я больше старалась донести до сына, что я всегда поддержу и благословлю, что он может делать что угодно, потому что это его судьба, а я всегда буду рядом. Я доверяла ему, чтобы он доверял себе. С 2017 по 2019 год я жила в Москве. И проходила очередная трансформация. Это был чёткий переход, на этот раз я прекрасно понимала весь его механизм. Меня выбрасывало в параллельные миры и реальности уже не во сне или в медитациях, а в обычной жизни. Я начинала по-другому воспринимать окружающий мир. В мою жизнь приходили такие люди, что я смотрела на них и думала: "Это что, Бог с небес спустился?" Настолько они были не такими, как все остальные. Я познакомилась со сталкерами, путешественниками по снам. Это были молодые парни лет по 17. Они рассказывали, что входят в чужой сон и общаются с человеком, который его видит. Они не знают этих людей, а те наверняка потом просыпаются и рассказывают, что им приснился какой-то парень и говорил вот такие вещи. Я тоже так умею, но неосознанно. Пока не понимаю, как это происходит, соответственно, не могу контролировать. Большинство учеников, которые приходили в мою школу, рассказывали, что видели меня во сне, порой за много лет до встречи. Когда мы с ними начинаем работать, то очень часто общаемся во сне. А тогда я только начала понимать, что такие люди не герои фантастических романов, а настоящие, живые, и таких немало, а значит, всё реально. Мы общаемся в тонком мире точно так же, как в физическом. Но если физическим телом мы управлять умеем, то astralным и ментальным управляет лишь небольшой процент. Учёные называют это телепатией, телекинезом, гипнозом, но уже доказано, что мысли можно передавать на расстоянии. Ещё в 90-е в нашей стране большое внимание уделялось изучению экстрасенсорики. Исследования ведутся до сих пор, но основная часть данных, разумеется, засекречена. В мире остаётся много непознанного и интересного: камни, необычные металлы, предметы функционал которых никому не понятен. Ученые гадают, то ли это остатки земных цивилизаций далекого прошлого, то ли они имеют инопланетное происхождение. Мы не знаем даже себя, так как мы можем познать этот огромный мир? Мы только делаем в нем первые шаги. Эзотерика — это древние знания, а официальная наука очень молода, поэтому отрицает все, чего не может объяснить. Это нормальное юношеское восприятие мира, когда недостаточно понимать и принимать. Обязательно нужно найти доказательства, проверить на себе, получить опыт и только потом сделать выводы. Это естественный процесс познания мира и себя, но начинаться он должен всё-таки с доверия. Именно в Москве Воланд меня оставил. Я сидела на балконе с тибетским колокольчиком и пила чай, когда картинка вокруг резко поменялась, и меня внезапно выкинуло в хроники Акаши. Такое со мной было лишь однажды, в Питере. Я шла по площади Невского и внезапно оказалась в другом времени, в старый Питер. Вокруг люди, одетые как музейные экспонаты, а я стою, рот открыв. Когда я не жду и не готовлюсь, а меня вот так погружают в видение, это безумное счастье и восторг. В этот раз мне открылся доступ ко всей информации мира. Я могла спросить что угодно, только вот вопросов у меня не было. Тот слева и чуть позади возникает Воланд. Время пришло, говорит он. Время для чего? О чём ты? Мне пора. Дальше ты сможешь идти одна. Слёзы текут по лицу, а Чока я не могу найти слов. Подожди, но как? Как я с тобой расстанусь? Ты всю жизнь был рядом. Я стою в пространстве, где могу узнать все тайны мироздания, но меня интересуют не они, а мой друг и наставник, который собирается уйти навсегда. Ты переходишь на новый этап, и пора стать полностью самостоятельной. Теперь ты сама отвечаешь не только за свою жизнь, но и за жизни тех, с кем взаимодействуешь. Значит, я окончательно становлюсь проводником, который укажет путь, направит и будет в ответе за результат. Страх накатывает волной. Мне настолько не по себе, что плечи непроизвольно передёргиваются. Только я привыкла к волну, до как он уже оставляет меня одну. Я не ухожу из твоей жизни. Он будто слышит мои мысли, хотя я не произношу ни слова. Мы с тобой становимся одним целым. Я по-прежнему останусь внутри тебя, но буду лишь помогать, а не учить и наставлять. Тебе не нужен оставник. Ты дошла до поворота, когда мой путь рядом с тобой заканчивается. Он касается моей руки, и я чувствую, как левая половина тела словно одевается в броню. Не оглядываюсь. Не хочу видеть, что Воланда больше нет за спиной. Он вошёл в моё тело, в моё сердце, как ангел-хранитель, и с тех пор всегда рядом, внутри меня. Он больше не приходит говорить со мной, но я знаю, что Воланд оберегает меня. На память о дне, когда мы соединились, я сделала татуировку с его изображением. После этого события я получила доступ к знаниям предков, глубинным, сильным. Каждый человек, которого я встречаю, мгновенно открывается мне. Я будто вижу людей насквозь, общаюсь, а невидимый сканер работает и считывает всё, что скрыто внутри. И вот я уже словно знаю человека 100 лет и начинаю говорить на понятном ему языке. Нет, я не вижу сериал про его прошлую жизнь, но к обоим приходит ощущение, что мы старые знакомые. Я понимаю, что не так с человеком, какие у него проблемы и как ему помочь. Это настоящее соединение, и люди не доумевают, откуда я всё про них знаю и почему использую их любимые словечки. Повторяю, то, что может помочь человеку и поменять что-то внутри него это слово. В нём вся магия, вся энергия. Это самый надёжный инструмент и ключ к любой двери. Словом я подбираю код к замку, на который человек запер душу, и вот он уже открывается мне. И общается откровенно и доверительно. Я знаю, многие ждут совсем других ответов. На вас порча или вы отрабатываете карму до сотого колена? А вот я, великий маг, сейчас всё уберу. Это не так работает. Ну скажите, пожалуйста, что меня ждёт в будущем? Нет, я лучше тебе расскажу, что нужно сделать, чтобы добраться до того места, где тебя что-то или кто-то ждёт. И дальше как в народной сказке. Поди туда, добыть то и получишь награду. Сделай так, скажи это, напиши сюда, и всё. Процесс запущен. Двери перед тобой открываются одна за другой. Человек идёт и действует, а потом видит результат и бежит ко мне. Светлана, со мной происходят чудеса. Вы меня спасли, вы мою жизнь изменили. Счастье, радость, благодарность из него так и плещет. А я что? Я просто дала волшебного пендиля. Что касается татуировок, то самую первую я сделала, когда приехала в Краснодар, когда начала переход, и я стала помогать людям. Во время работы с энергиями нужно было снимать все украшения, и мне становилось некомфортно. Я словно оставалась голой и беззащитной. Ответ пришёл сразу. Нужна татуировка, которая поможет чувствовать себя увереннее и защитит. Долго раздумывать над рисунком не пришлось. Как я говорила, по квадрату Пифагора у меня 3 семёрки. Такую татуировку и сделала. Если у тебя одна семёрка в матрице, то ангелы за тобой присматривают, но на рожону лучше не лезть. О поцелованных Богом счастливчиков две семёрки, а трёх семёрочники могут абсолютно всё. Никто не может решать за такого человека. У него есть все инструменты и остаётся только захотеть. Трёх семёрочнику сопутствует фортуна, везение, удача, называй как хочешь. Как он скажет, так и будет, но при этом приходится жить всё время на грани фола. Если с крыши упадёт кирпич, то обычного человека он непременно стукнет по голове. А если у тебя три семерки, лишь заденет по плечу или вовсе упадет за долю секунды до того, как ты сделаешь шаг к этому месту. Ты все время на волоске, но чудом выживаешь. Вспомни историю с варежкой Максима. Трех семерочников ведут по жизни, но это касается только выживания и удачи. Все остальное человек контролирует сам, поэтому не верить в себя категорически нельзя. Он пройдет все на свете и испытает на себе столько, что другим и представить страшно. Игра со смертью для трёх семёрок нормальное дело. Это любимчики не бога, а смерти, поэтому они проходят постоянную трансформацию, набираются опыта и пробуют всё на своей шкуре. После трёх семёрок появились и другие татуировки: три подковы, три четырёхлистных клевера, всё про удачу и везение. Есть ещё папирус с древнегреческой надписью: "Я управляю теми, кто управляет вами". Эта фраза пришла ко мне во сне. на языке оригинала. Едва проснувшись, я записала её и начала искать перевод. У меня как раз был знакомый грек. Не забывай, что люди приходят в жизнь по потребностям. Он и перевёл мне эту фразу. Я пока не могу точно сказать, почему и зачем эта информация мне приснилась, но раз она пришла ко мне, значит, важна. Именно тогда я встретила ту суицидницу с энергетической чёрной жижей внутри, после чего 3 дня лежала пластом. Я уверена, что этот папирус надёжный оберег от таких вещей, энергетическая защита, которую нельзя снять с тела, как кольцо или браслет. Есть ещё татуировка лисы, моего totemного животного и пентаграмма Соломона. С её помощью царь управлял демонами и взаимодействовал с ними, а потом закрывал их обратно, чтобы они не оставались в этом мире. Если мне не хочется контактировать с кем-то, то я сажусь в такое положение, чтобы пентаграмма была перевёрнута. Кроме того, получается закрытая поза, и всё это вместе полностью убирает человека из моего поля. Дальше у меня идёт бесконечная вселенская спираль, а за ней женщина-ангел. Это я сама в двух ипостасях: мой энергетический облик и другой, переходящий в луну. Изображение летучей мыши связано с ночью внутри нас и нашими потаёнными мыслями. Наша душа, наша сущность живёт в этой гимнате, спрятанная от всего мира. На пятой чакре у меня изображён треугольник, который означает гармонию, триаду, соединение физического тела, эго и души. В треугольнике расположен глаз это наблюдательность. Символ говорит о том, что каждое моё слово гармонично, оно контролируется и несёт только добро и пользу. Даже если я кричу или критикую, энергия идёт только созидательная. Каждая татуировка обладает определённой энергией. Это с одной стороны сакральное таинство С другой, оно доступно человеческому глазу, как я сама открыта целому миру. В рисунках нет ни зла, ни страха. Это моя энергия, моя сила, моё оружие слово, умение уводить человека внутрь себя самого. Я разворачиваю энергии людей так, что они раскрываются и познают себя. После того, как ушёл Воланд, я начала медитировать ещё больше в горах, в лесах, на Кавказе, на Алтае. Я обменивалась практиками с другими эзотериками и глубже заглядывала в себя. Я больше не могу сидеть на месте. Всё время тянет куда-то. Иногда просыпаюсь утром с чётким пониманием: мне нужно уехать как можно скорее. Я не спрашиваю зачем и почему, а начинаю искать ориентиры, куда мне отправиться на этот раз, что это за место. Значит, где-то ждёт меня очередной человек, с которым пора пересечься. Душа сама выбирает путь, поэтому один может сидеть и ждать, а другой всё время перемещается, пока они не встретятся. Это карма, судьба. И души уже соприкоснулись в матрице, в пространстве. Остаётся только повторить это в физическом мире. При этом не важно, кто и куда идёт. Встреча состоится в любом случае.